Аз воздам! Соломин писал о встрече с Губницким. Он встретил меня сурово и величественно, предупредив, что имеет полномочия высшего правительства разобрать камчатские дела. Каждому аз воздам! — пригрозил Губницкий. Два давних недруга сошлись в салоне Минеолы, причем у стола прислуживал корабельный стюард Японец, внимательно их слушавший. Соломин присмотрелся к этому типу. — Вы меня, конечно, узнали, — спросил он японца. Да, Соломин-сан. В памяти снова возникла кают-компания Сунгари и время, проведенное с двумя японскими студентами. Андрей Петрович задал вопрос наугад. — Вас, кажется, зовут Фурусава? — Стюарт весь в белом отвесил поклон. — Нет, я Кабояси. Соломин даже рассмеялся. — Надеюсь, что за этот большой срок вы постигли русский язык во всех его неуловимых нюансах. — Ну и как он вам показался? Наверное, было трудно. — Сейчас я читаю уже тютчево, — ответил Кабояси. — Что читает ваш друг Фурусава? — Неуловимая запинка и точнейшая ложь. — Фурусава нравится, ваш Чехов. Соломин не счел нужным объяснять шпиона, что его напарник Фурусава давно закопан в Камчатской земле повернувшись к Губницкому нучтево сказал извинить что я отвлекся мне было очень приятно встретить рядом с вами своего старого знакомого Губницкий слегка кивнул будто одобряя после чего потянул саламину списка камчатских недоброжелателей всех тех лиц следует собрать вместе поверх табели стояла дата девятое апреля тысяча девятьсот четвертого года Это был горький для Соломина день, когда враги установили научный диагноз его сумасшествия. Он ответил, — Хорошо, но, папу, попадать поищите в Чикаго. За Растригина пропоем вечную память. Господа Ниякин и Трушин в этом нет никакого сомнения, охотно подтвердят мою ненормальность. Возникла пауза, напряженная для обоих. Имея немало причин для ненависти Губницкому, Андрей Петрович все же не догадывался о подлинной роли предателя, потому и доложил с оттенком некоторой гордости. Камчатку можете поздравить. В этом году даже при полном отсутствии морской погранохраны нерест лосося прошел без грабежа страны. Американцы, надо полагать, не рискнули нарушить нейтралитет, а японских браконьеров Камчатка отбилась немалым для них уроном. В этом большая заслуга всех местных жителей, особенно полчанцев, Заслуга ли? — ответил Губницкий. — Нейтралитет рыбных промыслов был одобрен на международной рыбпромышленной выставке в Осаке. Здесь могу сослаться на страдавний прецедент крымской кампании, когда тоже была договоренность с противником не мешать рыбной ловли. Вспомнив слова из Палатова, Соломин заглянул в глаза Губницкого. Воза осьминога, и обнаружил, что в его зрачках действительно есть что-то приковывающее, — Соломин разразил. Но ведь в период крымской кампании англичане с французами не закидывали сетей в русских водах. Японцы же давно привыкли жить доходами с богатств русских морей. Кабояси тихо расставлял посуду. Соломин заметил, что для жалкой обстановки миниолы совсем не требуется стёрт. Масса рыжих тараканов нахально падала с потолка прямо в тарелки. По отвороту пиджака Губницкого форсированным маршем передвигался раскормный клоп, никак не думавший, что из благодати Сан-Франциско ему суждено переместиться в камчатскую хладрыгу. Андрей Петрович заодно уж осмотрел себя. Нет ли на нем какой-либо нечисти? Губницкий достал какую-то бумажонку. — Имею сообщение от господина Прозорова. — Прозоров, — пояснил тот, — председатель Санкт-Петербургской торговой биржи, ныне вступающий на паях в правление Камчатского акционерного общества. — Здесь он пишет мне, что вы давно не в себе, творите неслыханное надругательство над жителями, совершенных терроризировав, вследствие чего Камчатское общество затрудняется исполнять свои задачи. Это была уже цитата. Соломин спросил, а какие задачи у вашего почтенного общества? Губницкий дал ответ крайне Не Нетрудно догадаться. Мы осваиваем Камчатку, как всем известно, не ради прибыли. Мы стараемся привить их хотя бы скромные зачатки цивилизации. Посильно привносим эти дикие края культуру и основу благосостояния. Соломен дешевую демогоги не улавливался. «Браво!» — сказал он, с нарочитой издевкой хлопнув в ладоши. «Еще раз браво! Я счастлив, что ваши задачи совпадают с моими. Кстати, вы прибыли из такой цветущей страны, и надеюсь, что ваша миниола привезла детям Камчатки хотя бы ящик дешевых калифорнийских апельсинчиков. «Здесь обожают репу», — ответил Губницкий. А вкус апельсинов местным жителям также непонятен, как мне противен вкус местной сараны или черемши. Камчатка сама по себе чрезвычайно богата внутренними ресурсами. О чем вы просите? Разве ж барон бригген не доставил вам провизию на рядонду? Он не сгрузил на пристань даже черствые горбушки, только навес сюда массу невозможных сплетен. Андрей Петрович понял, что в беседе наступил кризис. Присутствие кабаята мешало ему. Он решил этим пренебречь. Ваши полномочия дерзко потребован. Губницкий величавым жестом предъявил телеграмму плеве, которая явилась и директивой к исполнению. Соломон прочел, что его велено с Камчатки устранить, а полчение подвергнуть трансформированию конечно оспаривать резолюцию министра внутренних дел соломин не решился а мог бы ваша карта бита сказал губницкий с усмешкой да бита. разговор продолжили в канцелярии уездного правления Каждому у вас дам повторил губницкий оглядывая скудную кривоногую мебелишку казенного присутствия для меня все люди одинаковы Для меня важно лишь справедливое решение, а вам предстоит сдать дела. В раздумье, постояв у несгораемого шкафа, он велел, — откройте Камчатскую казну. Слава богу, ключ на этот раз быстро нашелся. — Пожалуйста. Соломин открыл дверцу сейфа. Губницкий залез на него чуть не с головой. — Сколько здесь? — Сорок семь тысяч с копейками. — А почему здесь сорок семь тысяч? — Вас смущает не круглая сумма? Я сам не знаю, почему тут сорок семь, а они сорок и не пятьдесят тысяч. Губницкий, пересчитывая пачки астигнации, неожиданно извлек из сейфа спичку, уже обгорелую. Может, вы и сюда складываете? Да нет, не складываем. Как же эта спичка сюда попала? А бес ее знает. Ответил Соломин. Конечно же, он не причислял Губницкого к лучшей части человечества. Но и фантазии Соломина не хватило додумать, что эти сорок семь тысяч казенных денег Губницкий уже заприходовал в графу своих прибыли. А для того, чтобы из сейфа не вместились в его чемодан, нужна сущая ерунда, японские крейсера. Наконец-то он обнаружил в сейфе и бомбу. «Не понимаю, зачем тут валяется эта штука? А куда девать? Не прятать же ее под подушку. но и не хранить же ее с деньгами!» «Одно другому не мешает», — отозвался Соломин. «Откуда она у вас такая страшная?» «Откуда?» — Соломин чуточку поразмыслил. «Представься и принял вместе с камчатскими делами, даже расписался, как в казенном имуществе. Об этом во Владивостоке знают, так что вы, пожалуйста, не подведите меня». «Хорошо», — сказал Губницкий, — «не подведу». Ключ от камчатской казны перебазировался в карман Губницкого При этом Соломин мысно воздал хвалу Всевышнему, который избавил его от дальнейших хлопот с сейфом. на еще раз машинально глянул на список своих врагов. — Да, — напомнил ему Губницкий, — пожалуйста, соберите всех лиц, кое принимали участие в консилиуме, установившем вашу психическую неуравновешенность. Андрея Петровича несколько удивила, что при появлении Ниякина... Губницкий широко распахнул перед ним объятия, А вот и мой старый сподвижник по службе на командорах! Как я рад видеть тебя бодреньким и здоровеньким! Два супостата устроили публичные лабузани. Взирая на их нежность, скрепленную совместным воровством, Андрей Петрович понял, что сейчас они сожрут его, как миленького, и душа погрузилась в и апатию. В самом деле, стоит ли разбиваться в лепешку, если все предрешено заранее? Лиходеем, собравшимся для консилиума, он сказал, «Жаль, что я вас раньше в баранирог не свернул». Хлопнув, дверью резко вышел, а на кольце встретил Егоршина, который сунул ему в руки никлированный браунинг. «У японцев отобрал!» — шепнул зверобой. «Поопаситесь!» Эту шушеру немножко знаю, от них всякое и станется. Спасибо, теперь есть хоть еще застрелиться. Минут через двадцать консилиум завершился, и Губницкий снова пригласил Соломина в канцелярию. Доктор, — показал он натрушенно утверждает, что психическая ненормальность постигла и вашего помощника. Вы разве не замечали, что урядник и шизофреник? Андрей Петрович отвык чем либо удивляться. Здесь все сумасшедшие, — сказал он. Соломин понимал дело так, что Губницкий берет Камчатку в свои руки, но ошибся. Губницкий указал на Някина. Вот старый боевой конь, который еще послужит под седлом. Дела, Камчатский, прошу сдать господину Някину. Это было отступлением от директивы Плеви, но, очевидно, Губницкий ищел более благоразумным укрыться за спиной Ниякина. Андрей Петрович швырнул перед ними связку ключей. — Жарите! — сказал уже, не убирая выражений. Неякин поспешил открыть ясачные кладовые. Из темного коридора в канцелярию донесся его придушенный голос. — Никодим Авенерович, идите-ка сюда, скорее! Губницкий не и виц. — О! — произнес он у восхищении, когда из темной глуби кладовых искристо засверкали груды камчатских смехов присутствии Соломина, собиравшего этот помешал помешало их опугам выражать грабительские эмоции более откровенно. — Закройте, — строго указал Губницкий, — потом все пересчитаем и отправим на командоры ради безопасности. Со сдачью дел Соломин явно поспешил. Под окнами уездного правления уже качнулся частокол берданок, ополченцы устроили воинственный гвалт. Андрей Петрович сам же и писал, что Губницкий хорошо был известен населению как самый крупный хищник, как самый безжалостный кровопиец. Сила, во всяком случае, была на моей стороне. Зная местные нравы, Губницкий перетрусил и, показывая на окно, с которым галдели дружинники, выговорил, «Вот за это вы ответите по закону». Соломин ему правильный ответ.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 Какой вы мне здесь поучительно преподносите! — А где он сейчас? — вдруг оживился Губницкий. — Сидит. — Как сидит? — На полу сидит. — Не понимаю. — От табуретки отказался. Вот сидит на полу. — Где сидит? — В карцере же, конечно. — Как вы смели! — обрушился на него Губницкий. Соломин взял с стола тяжеленная пресс-папье. — Да, смелился. Что вы кричите? Я ведь вашему, ямагати раскаленных иголок под ногти не загонял. Рисом кормил, в чае и перосах не отказывал, на прогулки выпускал. Так какого же еще рожна надобно для поверженного противника?» Губницкий сказал, «Ямагату следует освободить. Это известная персона в Японии. Он вхож к министрам, его лично знает сам Микаду». «Я ключи вам сдал», — ответил Соломин и как пила тумовой руки желательно вам христос вот симагат пожалуйста но я в таком деле вам не товарищ на улице в окружили ополченцы настойчиво требуя приказа об аресте губницкого и неякина камчатка уже знавала немало кромешных бунтов когда неугодное начальство кровавой метлой выметало с моря камчадалы никогда не были народом покорным Вулканы сотрясали Камчатку, и вулканы страстей бушевали в душах ее жителей. Скажи им сейчас, Соломин, одно только слово. От Ниякина с Губницкой даже бы не осталось, а этот заразный барак Миньолу разнесли бы по гаечкам. Но Соломин, как и в случае с бароном Бриггином, опять допустил дряблость воли, сейчас особенно непростительную. — Расходитесь, — велел он ополченцем. Ему отвечали с большим неудовольствием. — Разойтись-то легче всего, зато собраться трудно. Ведь не иначе, как эту нехриста на нас японцы наслали. — Нет, — сказал Соломин, — это не японцы. — Так кто ж тогда? Это из Петербурга подкинули. Господин Губницкий показал мне телеграмму министра внутренних дел Плеве. — Ах, Плеве! Ткунга от Микади продался! Повидавшись с Егоршиным... Слону вел ему тишком ехать в Мильково и предупредить Сотину, чтобы урядник не показывался в городе, где его ждут большие неприятности. Будет лучше всего, если он переберется в Большерецк и оттуда продолжит оборону Камчатки от японцев. Послать же конца в Лепрозой, чтобы предупредить из Палатова, он не осмелился. Надеюсь, что траппер, как обещал сам, появится в Петропавловске, и тогда Андрей Петрович постарается выручить его. Увы, предупредить траппера не удалось.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 «Где мое знамя?» — сразу потребовал самурай. Знамя долго искали и нашли за печкой. Ямагато с головой был карикатурен. В одной руке он на отлет держал обнаженную саблю, в другой — знамя, нуждавшийся в стирке с мылом, а грудь он выептил, как на параде.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 Подумав как следует, он спрятал показания траппера в ящик стола и, зевнув, повторил «Каждому асу воздам!» Ключ в его руке щелкнул, как взводимый курок.